Глава 4. Легенда о Тиале. Однажды много-много лет назад одна из многочисленных чудовищ Лалатая услышала детский плач. Оно поднялось на поверхность и увидела человеческое дитя. Смертную. Она была совсем крошкой и осталась одна. Это кажется невероятным, но чудовище решило, что должно защитить ребёнка. Зная, что другие монстры ненавидят людей и наверняка постараются уничтожить девочку, чудовище решило спрятать её в большой раковине внизу, в Лалатае. Так как чудовище не всегда могло успокоить плачущего ребёнка, очень скоро его секрет раскрылся. В ярости все прочие твари Лалатая тут же бросились на поиски. Боясь, что не справится с тысячами монстров, чудовище захлопнуло раковину и кинулось с ней прочь из Лаватая. Оно взглянуло наверх и увидело в небесах полную луну. И хотя чудовище не хотело расставаться с чудесной малышкой, оно попросило хранительницу луны забрать её и вырастить как родную. Хранительница никогда не слышала, чтобы чудовище умоляло. И уж тем более никогда не видела, чтобы монстр хотел помочь смертному. Она в изумлении смотрела, как жуткий зверь спрятал раковину с ребёнком среди кораллов и бросился прочь, уводя стаю разъярённых тварей подальше от отенька. Впечатлённая этой удивительной заботой, хранительница луны исполнила желание чудовища и забрала дитя. Тем временем монстры Лалатая настигли чудовище и растерзали его. Они оставили лишь один его глаз, чтобы он мог сам увидеть, как они разделаются с ребенком, когда найдут. Хранительница Луны отнесла раковину с девочкой на прекрасный остров Мотунуи. Она назвала малышку Тиале. Тиале выросла храброй, сильной и умной. Она всегда помогала жителям острова. Тиали полюбила народ Мотуну и всем сердцем, и они отвечали ей тем же. Хранительница луны строго наказала Тиали держаться подальше от воды. Она рассказала ей о монстрах и лаватае, и Тиали понимала, как опасно подходить к морю, где старые враги смогут её найти. Но однажды Тиали, которая уже стала прекрасной девушкой, пришлось нарушить это правило. Разыгрался ужасный шторм, и она услышала крики рыбаков, не успевших вернуться на берег. Ни секунды не сомневаясь, Тиаля села в каное и отважно поплыла на выручку. Она помнила о советах хранительницы Луны, но не могла бросить рыбаков в беде. Это была ловушка. Монстры выяснили, где живет Тиаля, и подкараулили ее в море. Не было там никаких рыбаков, только притаившееся чудище. Стоило ей приблизиться, как они схватили девушку и утащили в лалатай. Когда хранительница Луны обнаружила, что Тиале пропала, то жутко рассердилась. Она бросила лунный луч в море, и, едва коснувшись дна, он превратился в волшебную акулу. Та тут же отправилась на поиски Тиале. Акула плыла в море, много дней. Когда она, наконец, обнаружила Тиале в Лалатайе, девушка уже совсем ослабла от борьбы и сражений. Акула забрала ее из мира монстров и доставила к хранительнице Луны. Чтобы сберечь отважную девушку и ее свободный и сильный дух, хранительница превратила ее в прекрасный белый цветок. Загадочный Тиале цветет раз в десять лет. Его можно найти только среди самых высоких гор Мотунуи, как можно дальше от морских чудищ. Его лепестки остаются закрытыми днём, всё ещё прячась, но когда наступает ночь, цветок распускается, чтобы хранительница луны могла любоваться им и касаться своими лучами.